Глава 17 Я зашла в аудиторию и прошла на своё место. Краски жизни поблекли. Я раз за разом прокручивала в голове, как Курт садится в машину и уезжает, не дав мне рассказать ему, как всё было. В душе была пустота. «Этого стоило ожидать! Да-да, давно пора, об этом все говорили!» Девчонки о чём-то увлечённо болтали, показывая друг дружке экраны своих телефонов. «Стефани, слышала новости?» – окликнула меня Наоми. «Наш красавчик, кажись впервые решила степениться!» «Почему просто нельзя оставить меня в покое?» Я устало вздохнула. «Что? Какой красавчик?» «О, подруга, да ты совсем расклеилась!» Подошла к нам Люся. Она сияла, как начищенный чайник. Её свидание прошло на славу. Это было видно по счастливому блеску в глазах. А вот моё счастье... Это же свидание сломало. Просто разнесло в щепки. Как какой! Наш главный красавчик Курт Джонсон наконец официально завёл девушку. Я застыла. Неужели он объявил о наших отношениях? Нет. Не может быть такого. Или может. Девчонки обступили меня и подали телефон. Я дрожащими руками взяла гаджет и увидела фото. На нем Курт стоял в обнимку с шикарной блондинкой, вызывающим красном платье. Я перевела взгляд ниже на надпись «Теперь я знаю, с кем пойду на осенний бал». В глазах тут же завертелось, а в ушах загудело. На секунду показалось, что наблюдая за всем действом откуда-то снаружи, как если бы смотрела фильм. Но это была реальность, и это происходило со мной. Губы мои дрожали, горло подкатывал твердый мерзкий ком, стало трудно дышать, я безуспешно пыталась глотнуть слезы. «Они отличная пара. Глядите, как смотрятся!» Доносилось, как будто издалека. «Вот представляешь, Стеф!» Наоми вытащила телефон у меня из рук, чем немного привела в чувство. «Говорят, она модель. Конечно, с богатеньким папашей можно добиться чего угодно. Идеальная пара. Все давно ждали, что они будут встречаться». «Мне всё-таки нехорошо», — сказала я тихо и вышла из аудитории. «Ещё не хватало, чтобы моё плохое настроение связали с тем, что у Курта появилась девушка. В голове родились мысли. Я всё испортила». Он не простит… или… или он просто воспользовался мной. А поцелуй Эндрю стал поводом, чтобы обвинить меня? Или нет? Он давно с другой, а кем была я? Кто я? Я вышла из здания и направилась домой. Сегодня учиться я точно не могла. Дома никого не было, я поднялась в свою комнату, плотно закрыла дверь и почти доползла до кровати, упав лицом в подушку, я закричала от боли и выплеснув эмоции заревела. Ткань быстро стала мокрой от слез. Почему? Почему все так? Сердце рвалось на части, душа, словно израненный зверь, стонала и стремилась стереть память. Проревев несколько часов, я незаметно уснула. Я открыла глаза и в панике посмотрела на часы. 9.47. Черт! Собирая на ходу учебники и одновременно натягивая брюки, я увидела висящее на шкафу платье. Вспомнила, что меня сегодня освободили от занятий. Вечером, наконец, состоится спектакль. Можно еще поспать. Интересно, Курт придет? Наверняка будет со своей амалией. Я сильно встряхнула волосами, гоняя эти мысли прочь. Когда я вошла в зал, там уже вовсю кипела работа. Актеры постепенно прибывали, делились друг с другом ощущениями, помогали расставить декорации. Харисты распевались, кто-то медитировал, а кто-то, вспомнив, что забыл дома костюм, побежал вызывать такси. «Всем внимание! Прошу тишины!» На сцену вышел режиссер. Он выглядел обеспокоенным, и студенты вмиг замолчали и подошли ближе. «Только что...» Звонили родители Люка. «Он не сможет участвовать в спектакле, он заболел, у него пропал голос. Если мы не найдем нового Ромео, премьеру придется отменить!» Я застыла. Все тоже были в шоке и молчали. Столько времени сил и силы нервов было потрачено на постановку, что даже незначительный перенос показался бы катастрофой, а тут, возможно, спектакль не состоится вовсе. Поднялась волна негодования. «Так, без паники. Время еще есть. Я попробую что-то придумать», — сказал мистер Рэндалл, схватив телефон. «Продолжаем повторять роли. Можете начинать репетицию без Ромео. Те, кто будет незадействован, занимается декорациями». Все переглянулись и разошлись по делам, спектакль должен был начаться через несколько часов, а половина декорации все еще просто валялась на полу. Переговариваясь, студенты дружно взялись за работу, не прошло и часа, как сцена была готова к премьере, но ни старого, ни нового Ромео еще не было. «Мда, вот это финт выкинул Люк». Подошла ко мне Диана, роли в спектакле у неё не было, но она всё равно крутилась рядом с театральной студией и уж точно не смогла бы пропустить такое происшествие. Он просто подставил всех нас. Да ладно тебе, не думаю, что он специально подхватил что-то, чтобы сорвать концерт. Люк хороший парень, я была уверена, что он не мог так поступить. Ещё надо проверить, болеет ли он. Может, струсил? Диана ехидно улыбнулась. а я забыла! У вас же роман! Ну тогда понятно, почему ты его защищаешь. А Курт знает?» Перед глазами что-то взорвалось. Я резко повернулась к язве и, не помня, себя от гнева выпалила. «Слушай сюда». «Не знаю, чего ты там и твои подружки-сплетницы хотят добиться, но если вы не прекратите разносить про меня слухи, я расскажу всем, что ты хранишь под подушкой фотографию Лэнса Далтона с четвертого курса». «Но это... это же неправда!» Задохнулась от возмущения она. «Думаю, ты как никто другой знаешь, что главное пустить слух, а там уже все пойдет само собой». хватая в воздух ртом, как рыба, выброшенная на берег, Диана удалилась. Я была довольна. Наконец, смогла утереть нос противным девицам. Полчаса до спектакля. Актеры собрались в кучу и беспокойно ожидали, что будет. Режиссера нет, Ромео нет, команды отмена не было. Переодеваться, готовиться к выступлению. А если нет, то кто будет объявлять зрителям? «Готовимся!» Неожиданно вбежал мистер Рендел. «Я нашел того, кто знает роль. Я уговорил его сыграть. Но времени репетировать уже нет. Будем действовать по ситуации. Иногда придется импровизировать». Все в нетерпении стали заглядывать за спину руководителю. Через несколько секунд вошел Курт. Внутри у меня снова все сжалось, а губы задрожали. Играть с ним в чувства было одно и то же, что ковырять еще не зажившую рану. Студенты радостно приветствовали его, хлопая по плечу, он мелком сухо взглянул на меня и уже более равнодушно поприветствовал остальных. — Так, быстрее, быстрее расходимся, 15 минут переодеваемся! — закричал режиссер.